пятно на запястье 3 Во второй половине дня под нависшими дождевыми тучами Мицу села в поезд. На билете, который она сжимала в потной руке, было написано Гатемба, но ей самой казалось, что она едет на край земли. Край земли. Там в тайне от остальных жила горстка людей, изолированных от остального общества. От всего мира. Там они жались друг другу. Болезнь разрушает их тела, их лица, их пальцы. Она оставляет лишь скелет, словно след от растаявшего воска. К тому же они вынуждены существовать, чувствуя, как сгорает их жизнь в этом пламени. К ним с сегодняшнего дня присоединится Имицу. Следующая станция Кодзу. Местный скорый поезд Катембы отправляется. Одна, другая капли дождя падают под платформу, оставляя на щебне и рельсах черные пятна. Из громкоговорителя раздается скучающий мужской голос. «Следующая станция Кодзу, поезд до Катембы. Вагон оказался неожиданно полон людьми. Из приоткрытой двери туалета несло тухлыми яйцами Вонь смешивалась с дымом сигарет и запахом влаги, пропитавшей одежду пассажиров. Мицу, сжимая в руках маленький старый, облезла по углам чемоданчик и зонтик, покачиваясь, еле нашла себе местечко. Молодые супруги, по виду служащие, сидели рядом и ели бенто. Женщина в этот момент опустила палочки, и вдруг строго взглянула на старый чемодан Митцу и зонтик. Девушка, сжимая обеими руками ручку зонта, вся сжалась и постаралась не двигаться. Сигнал к отправлению умолк. Поезд тронулся. Серым дымом заволокло заляпанное пальцами стекло вагона третьего класса. Медленно проплыли мимо здания Юракутя, залитые лучами вечернего солнца. Улицы и сегодня были полны людей, шагавших по тротуарам. Сегодня, как и неделю назад, когда Мицу думала о смерти на мосту над станцией Йоцуя, обычная жизнь текла мимо, безразличная к этой девушке, рассеянно смотревшей на нее. Мицу больше никогда не вернуться в Токио. Ей больше никогда не попасть в это место, где люди пьют кофе, гуляют с любимыми, Покупают билеты в кино, мечтают о счастье. Ее ждет мир, в котором лес окружен безграничной тьмой, где лишь тусклые фонари больничного корпуса освещают кончики пальцев ослепших людей. Когда поезд проехал на Гаву, Митсу привстала с места и уставилась туда, где виднелись крыши заводов и черных домов. В той стороне она безрезультатно искала Сибую. Холм, промокший под дождем. Мужчину, которому в тот день она впервые отдалась. «До свидания!» Эти слова чуть не сорвались с ее губ, поднявшись из глубины маленькой груди, но Митцу, прижав к губам кулак, сдержала их. Сидевшая напротив молодая женщина снова бросила на нее строгий взгляд. В Йокогаме вошли еще пассажиры. Увеличилось количество людей, стоявших в проходе. «Простите, никто не уступит места», — послышался от входа печальный голос немолодой женщины. «У меня тут дедуля больной». Однако усталые пассажиры недовольно пропускали ее просьбу мимо ушей. Мужчины снова развернули уже сложенные газеты с результатами скачек и уткнулись в них. Женщины опустили глаза, притворяясь спящими. «Простите, кто-нибудь?» Этот голос, конечно, долетел и до мицу. «Больной? Чем больной?» «Да какая бы ни была болезнь, разве сравнится она с той, от которой она страдает?» «Может, дедуля и болен, но она еще несчастнее?» Как и другие пассажиры, Мицу тоже зажмурилась и постаралась не слышать этот голос. У нее больше не осталось чувств. Они высохли, словно в ужасной пустыне. Человек, у которого еще остался ломоть хлеба, не имеет права просить у того, кто умирает от голода. И ничего удивительного в том, что изголодавшийся отказывается поделиться с другим. Однако печальный женский голос у входа снова достиг слуха Мицу. «Хоть сегодня оставьте меня в покое!» — пробормотала Митцу обеими руками сжимая ручку зонта. «Мне хуже, чем дедули! Я ведь тоже устала!» Она действительно ужасно устала. Не только тело, но и вся ее душа измучилась, словно засунутая в свинцовую форму для отливки. Сил не оставалось ни на что. Капли дождя дробно стучали по запыленному стеклу, а за окном как раз показалось море, но и оно было темно-синим, холодным, одиноким. Мицу захотелось в туалет, и она, оставив чемодан и зонт, вышла в проход и, покачиваясь, направилась к выходу. У выхода тоже стояло несколько человек. На дверь туалета с усталым видом облокотился пожилой джентльмен в пиджаке, а женщина, смочив водой носовой платок, вытирала ему лицо. «Простите», — заговорила Митсу, но умолкла. Как обычно, стоило ей увидеть такого человека, как этот старик, ее лицо сразу выдавало добродушную любовь к ближнему. «Простите, вы можете сесть вон там» произнесла она и тут же про себя обозвала себя дурой. «А вы?» «Ничего. Я молодая». «Правда?» И женщина обнажила в улыбке золотые зубы, словно хотела показать, как Мицу их выручила. «Вот спасибо. Дедуля, иди садись. Дедуля, у меня болен». Облокотившись на дверь тамбура, Мицу смотрела на убегающие рельсы. Блестящие рельсы. Ржавые рельсы. Она вспомнила, как в детстве, взвалив братишку на спину, шла с ним играть к железной дороге недалеко от города. Они клали на рельсы гвоздь и, затаившись в траве, ждали, когда пройдет товарняк. Раздавленный поездом гвоздь становился плоским, как новый ножик. Блестящие рельсы. Ржавые рельсы. Закрыв глаза, Митсу попыталась подремать стоя, но не вышла. Над рисовыми полями простиралась серая туча, набухшая дождем. Двое крестьян работали, не разгибая спин. С левого края тучи поблескивала опоясанная серым трещина. Не отрывая от нее глаз, Митсу попыталась убедить себя, что ее поездка в Готембу, а из Готембы в больницу Камияма, Это просто вздор. Всё вздор. Всё вздор и вздор и вздор. Под жесткий стук колес по рельсам она повторяла: всё вздор и вздор и вздор. Буду думать, что еду на поезде домой в Кавагоя. Смотри, в чемодане лежат подарки для братишки и сестренки. Пару дней поживу дома, обойду соседей, а потом опять вернусь в Токио. «Надо отнести цветы на мамину могилку. Дел полно. Папа давно меня не видел. Удивиться, наверное. Пожалуется на тяжелую жизнь, посоветуется, не получится ли отправить в Токио брата, Энкити работать на завод». Дверь вагона открылась. Кондуктор с нашивкой «Поездная бригада» на рукаве остановился, увидев Митсу. «Проверка билетов». Проколов билет, который девушка сжимала в руке, он сказал, хотя она его ни о чем не спрашивала, «Скоро Готемба!» и ушел, щелкая компостером. В Готембе моросило. В маленьком зале ожидания на станции группка молодежи в соломенных шляпах и с посохами в руках, видимо, собрались подниматься на фудзи, смотрела из окна на небо. «Так мы восход с вершины не увидим!» Давайте сначала хотя бы до пятой станции поднимемся. Мицу с жадностью наблюдала, как они достали из рюкзаков сок и сладости и стали передавать друг другу. Пить ей тоже хотелось. Но главное, ей никогда не приходилось вот так вместе со всеми ходить в походы и совершать восхождение. Девушка в спортивных штанах, которая была с ними, села на одно из кресел и тихонько затянула песню. Тройка мчится, тройка скачет. Где-то Мицу это уже слышала. Точно. Эту песню хором пели посетители распивочной подпольщики на Себуе, куда ее привел Йосио Какун. Девушка, продолжая напевать, вдруг заметила завистливый взгляд Мицу и приветливо улыбнулась, показав ямочки на щеках. Она спросила, глядя на зонт и чемодан в руках Мицу. «Ты здешняя?» «Нет». «Мы вот решили подняться на фудзи. Да с погодой не повезло». «Вы студенты?» Робко спросила Мицу, все еще думая о Юсиоке. «Нет, что ты. Мы все служащие. Работаем в Токио». Девушка вынула карамельку и протянула ее на ладони Митсу. «Угощайся». Но в этот момент кто-то крикнул. «Автобус пришел!» Автобус поехал сквозь дождь. Молодежь и там весело смеялась, тихонько пела. А девушка, угостившая мицу конфетой, спросила. «Ты где выходишь?» «В Камияме». «А, там же праздник, да? Я видела рекламные листки на станции. Значит, едешь к родственникам на время фестиваля». Мицу ничего такого не говорила, но девушка уже сама для себя все решила и снова улыбнулась демонстрируя ямочки на щеках. Они проехали поселок под названием Комадома, после чего жилые дома исчезли. На севере, до самого закрытого тучами горизонта, тянулось без конца и края подножье Фудзи. Видимо, подул ветер. Деревья в лесу, окружавшем дорогу, по которой ехал автобус, и луговая трава колыхались в разные стороны. Ночью здесь, наверное, и огней не видно. А за лесом больница, куда едет Мицу. «Эх, не везет!» — снова недовольно сказала девушка. «Не похоже, что распогодится». «Не волнуйся. Завтра наверняка, сдерживая тоску, камнем лежавшую на сердце, Мицу попробовала утешить попутчицу. Внезапно в голове ее мелькнула мысль, что эта девушка, возможно, последний человек из внешнего мира, с которым она ведет разговор. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Нет», — Митсу слабо покачала головой. «Мне надо выходить». Девушка подержала зонтик Митсу, пока та снимала чемодан с багажной полки. «Прощай! Всего хорошего!» — пробормотала она тихонько. Мицу вышла из автобуса, И осталась одна на дороге, по которой ручейками струилась дождевая вода. Автобус уехал, разбрызгивая грязь. Ветер донес до нее веселую мелодию и смех. Видимо, молодежь снова запела хором. Она не двигалась. Застыв словно шест, не обращая внимания на то, что мокнет под дождем, Мицу смотрела, как автобус уменьшается и пропадает в серой дали. Ветер пронёсся над лугом, разорвал в клочья серые тучи, загудел высоковольтными проводами. В какую сторону ни посмотри, нигде не видно ни души. На мицу навалилась тоска. Ей показалось, что всё кончено. Теперь она одна оденёшенька. Одна оденёшенька не означала, что она ни с кем не сможет встретиться. Она и до сих пор была одна, но то одиночество не шло ни в какое сравнение с чувством, которое охватило ее сейчас. одна оденешенька означало, что теперь она должна распрощаться даже с приятными воспоминаниями из прошлого. «Йосиока-сан», — шептала Митсу дрожащими губами, шагая по дороге. «Прощай, Йосиока-сан». Чемодан был тяжелым, пальцы скользили по ручке зонта. Митцу остановилась и только теперь увидела в каштановой роще белую вертикальную табличку, на которой было написано «Вход в реабилитационную клинику». Между знаком и дорогой текла небольшая речушка, и маленький мостик служил тонким хрупким соединением между внешним миром и больницей. Ручеёк журчал по камешкам, неся газеты и всякий мусор. Наверняка всё это принесло сюда из поселка Камадомы, которое она проехала по дороге. Дальше большая акация шумела на влажном ветру, а за ней простирались засаженные чем-то поля. «Поехали домой. Давай уедем, а?» Без шептал кто-то ей в уши. Можно повернуть назад прямо сейчас. Она ведь как-то жила до сих пор. Можно и дальше жить, делая вид, что ничего не знаешь. Ну уже, поехали. Можно просто уехать. Присев на корточки между деревьями, Мицу поставила чемодан на землю и посмотрела на запястье. Пятно как будто съежилось, наверное, из-за холодного дождя. Ну вот. Всего-то. Надо было прятать его, и не пришлось бы никого беспокоить. Можно скрыть этот синяк и снова устроиться где-нибудь на работу. А потом, поднявшись из зарослей, Мицу увидела на дороге иностранку в белой монашеской одежде с черным зонтом. Добрый день! Женщина внимательно рассматривала чемодан Митсу, ее зонт, мокрое от дождя лицо, и, видимо, благодаря многолетнему опыту распознала, почему эта маленькая японская девушка сидит тут в траве. «Ну-ка, взводрись!» Она заговорила по-японски, выговаривая каждое слово по отдельности. Затем протянула руку, взяла чемодан мицу и зашагала с ним. «Не волнуйся! Совершенно! Совершенно! Не стоит волноваться!» Среди деревьев мелькнули похожие на бараки здания. Это были больничные корпуса. Сначала Митсу отвели не в эти деревянные корпуса, стоявшие в два ряда, а в один из кабинетов лечебницы. Здесь ее первым делом напоили горячим чаем. Две монахини-японки все это время сидели рядом и болтали с ней, пытаясь успокоить напуганную девушку. «Устала?» «Если устала, можно немножко отдохнуть в соседней комнате», сказала, улыбаясь молодая монашка в очках. «А потом уже пойдем в корпус». «Мы тут все как одна семья. Конечно, печально, что ты заболела, зато здесь можно ничего не стесняться. Вот посмотри на эти оладьи. Как думаешь, кто сделал для них муку? А это наши мужчины». Но Митсу впервые видела монашек. В странных головных уборах с широкими полями, в белых одеждах с черными четками на поясе, они смущали ее. Она не знала, как им отвечать. А наши пациентки занимаются здесь вышиванием. Мы продаем их изделия и немного зарабатываем. Ты когда-нибудь вышивала? Думаю, тебе понравится. Эта монашка, если бы не ее одеяние, выглядела как изящная дама каких можно встретить везде. Мицу потихоньку расслабилась. Напряжение ушло. «Что будешь делать? Отдохнешь немножко? Или пойдешь в корпус? Да? Ну, пойдем». На улице уже понемногу темнело. Дождь прекратился, и монашки без зонтов зашагали по дорожке под каплями, которые стряхивали на них деревья. «Посмотри, какие сиитаки!» Остановившись по дороге, женщины показали ей темно-коричневые грибы, выросшие на корнях вырубленных на одном участке деревьев. Это наши пациенты разводят. Они много чего здесь делают. И вон тот пруд тоже они и выкопали. Даже если руки или ноги плохо действуют, они не падают духом. И ты тоже, не сдавайся болезни. Там, где деревья кончались, Показался похожий на барак больничный корпус, который Мицу заметила раньше. Это была старая постройка в форме буквы П, между ножками которой находился дворик, где сушились вещи после стирки. Пока Мицу разглядывала строение, у нее снова стало тяжело на душе. Почему-то корпус оказался пуст, людей не было видно. Комнату, куда привели девушку, закрывала дощатая дверь. За ней оказались выцветшие на солнце татами площадью примерно в шесть дзё. «Вот твоя комната», — сказали монахине, остановившись. В комнате под окном стоял маленький стол, под столом кукла. При виде этой куклы и розового полотенца на окне Мицу охватила тоска. «Твоей соседкой будет Кану-сан. Она здесь уже два года». Про распорядок спрашивай у нее. А если будет что-то не так, не стесняйся, приходи ко мне по любому вопросу. Лишь воля человека не подвластна никаким болезням». И она улыбнулась, пальцем перебирая черные четки на поясе. «Ах да, я не представилась. Я сестра Ямагата, а это сестра Инамура. Сестра значит монахиня». Монахи не поставили чемодан и ушли. Амицу села на татами, согнув ноги в бок, и потупилась. Вот она и доехала. Это больница. Никого нет. Дождливым вечером здесь совершенно пусто. Как будто на фабрике после того, как все ушли. Только это не фабрика. Это клиника для пациентов с проказой. И с сегодняшнего дня, раз Митсу приехала сюда, она тоже прокаженная. Когда она показала монахиням письмо из университетской больницы, она отчетливо это поняла. Иначе монахини-японки не проводили бы Мицу в эту комнату. В тишине коридора послышались шаги, затихшие перед комнатой. Там стояла молодая женщина. Лицо у нее было красное, будто ее мучил жар. И не только красное, отечное, А кожа блестела каким-то странным глянцем. Митсу, не вставая, посмотрела на женщину снизу вверх, а та, оставаясь в коридоре, смотрела на девушку сверху вниз, и так они некоторое время молча переглядывались. «Это вы новая пациентка?» «Да». «Раз вас поместили в эту комнату, будем жить вместе. Меня зовут Таеко Кано, а вас — Митсу Марита. Таэко сняла с окна сушившееся там розовое полотенце и, открыв стеной шкаф, сказала. «Я пользуюсь нижней полкой. Можете разложить свои вещи сверху. Ваш футон уже привезли?» У Мицу не было с собой футона, поэтому она покачала головой. Таэка сказала, что нужно попросить постель у сестры Намуры. «Вам не очень неприятно жить со мной. Я ведь...» Ей явно было трудно это произнести. «Вы еще выглядите как обычно, а у меня уже лицевые нервы затронуты. У вас жар?» «Это не жар. Лицо красное — это из-за болезни. Извините, вам неприятно об этом думать». Ничего. Покачала головой Мицу В корпус напротив, видимо, вернулись люди. Послышались звуки радио. Передавали соревнования певцов-любителей, и после песни, которую исполнил какой-то мужчина под аккордеон, прозвучал чуть насмешливый голос ведущего «Жаль, жаль». Мицу только сейчас поняла, что приехала в воскресенье. Она вспомнила, как две недели назад Когда никто еще не обратил внимания на пятно на ее запястье, слушала эту передачу по радио в общежитии. «Ты откуда?» «Из Ковагоя». «Но я работала в Токио на фабрике». «А я из Киото». «Я тогда и подумать не могла, что заболею». Она криво усмехнулась. «Но ты быстро привыкнешь к здешней жизни. Ой, я же должна объяснить тебе распорядок». Распорядок состоял в следующем. В шесть часов подъем, после завтрака и до обеда осмотр и процедуры. Пациенты с легкими симптомами после осмотра шли работать. Мужчины в поле, женщины помогали в медпункте или вышивали картины. После обеда с двух до пяти работали, а потом у них было свободное время. У нас даже кино показывают раз в месяц. «Правда? Можно брать на прокат фильмы на Готембе. Только они не очень хорошего качества. Звуковые иногда из-за дождя плохо слышно. А еще? Больше ничего нет. Но ты привыкнешь. Главное, мы все больны одним и тем же. Так что можно не стесняться». В комнаты, по-видимому, вернулись пациенты. Шаги в коридоре стали раздаваться чаще. Таэко быстро встала и закрыла дверь. «Пока не буду открывать, хорошо?» Среди разных пациентов были и те, облик которых был изуродован до неузнаваемости. Таэко позаботилась о том, чтобы это зрелище не шокировало в самый первый день непривычную к такому мицу. «Есть можно в комнате». «Ты, наверное, устала? Давай поедим здесь». Ласково, словно старшая сестра, сказала Таэка и встала. «Я все принесу». Честно говоря, аппетита у мицу не было. Хотя она и чувствовала себя виноватой, но ей не хотелось браться за еду, которую принесет соседка с отекшим лицом. Однако Таэка почувствовала настроение девушки. Она с жалостью некоторое время смотрела на мицу а потом вышла из комнаты. Та снова потупилась и сидела, уставившись в одну точку, на выгоревших от солнца татами. В коридоре послышалось. «Так нельзя же, танакасан сан Дверь открылась, и в комнату вдруг заглянула сестра Ямагата. «Ну как ты, Марита-сан, устроилась? Я тебе поесть принесла». На алюминиевом подносе, который подала ей монахиня, стояли жалкие плошки с рисом, Вареной рыбой, супом. «А где Таэка-сан?» «Сказала, что поест вместе со всеми. Не обращай внимания. Она не обиделась. Наоборот, хотела, чтобы ты спокойно поужинала. Вот и попросила меня». «Ну уже поешь. Без еды нельзя. Тебе нужно мужество. Здесь всем приходится сражаться. Это место, где люди сражаются сами с собой». Сестра говорила горячо. «Здесь одна судьба на всех. И не только судьба. Все разделяют здесь одинаковую боль и одинаковые тяготы. И Таэка-сан, когда два года назад приехала сюда из Киото, как и ты, даже есть не могла. А ты знаешь, чем она там занималась? Она была пианисткой». Мицу молчала. Играла на пианино. Уже дважды выступала на концертах. У нее и жених был. И тут заболела. А эта болезнь, случается, поражает нервы в пальцах. Вот ей пришлось бросить выступать. И жених ее бросил, как узнал про заболевание. Но она мужественно борется. Здесь всем приходится сражаться. Затем монахиня заговорила строже. «Ну-ка, давай поедим. Надо есть. Это тоже лечение». Кусочек, другой. Пересиливая себя, Митсу запихивала в рот рыбу. Запах рыбы, который она обычно даже не замечала, вдруг наполнил рот, и ее чуть не стошнило. «Я больше не хочу», — девушка передернула плечами, — «не могу». «Да? Но ты молодец». «Ну ничего, завтра еще немножко поешь», — сказала монахиня, будто уговаривая ребенка. Взяв поднос, она вышла из комнаты а вместо нее вернулась Таэко. «Извините», — поклонилась ей Мицу, положив руки на колени. Ей было неприятно, что она обидела соседку. В душе она обозвала себя гадкой и мерзкой девчонкой. «Ничего. Со мной поначалу то же самое было, а как же?» На ее искаженном лице появилась улыбка. «Я прекрасно понимаю, как тяжело вначале. Я не иронизирую». Я в первый день в больнице вела себя точно так же. Прекрасно тебя понимаю. Все твои чувства. После этого делать им было нечего. Открыв свой старый чемодан, Митсу, не торопясь, разложила в шкафу свое скудное белье, немногочисленные свитера и юбки. Откуда-то донесся свист, как будто играли на флейте. Что это? Таека ответила. Это горлица. «А что вы обычно делаете по вечерам? Ходим друг к другу в гости, болтаем, слушаем радио. Извините». «За что?» «Я приехала, и вы теперь сидите со мной. Не за что извиняться». В неярком свете лампы мицу незаметно разглядывало отекшее лицо таекокану. Благодаря электрическому освещению краснота как будто исчезла, но яркий глянцевый блеск кожи стал еще неприятнее. Монахиня сказала, что Таека когда-то играла на пианино. Раз она обучалась игре, значит, была барышней из богатой семьи. И жених у нее был. Наверное, тогда она была красива, как Марика Миура. А теперь она одна, живет в больнице, где слышны только голоса горлиц. При этих мыслях Мицу совершенно забыла о себе. Ей захотелось зарыдать в голос. «Простите». Она снова положила руки на колени и опустила голову. «Ой!» — вдруг засмеялась Таека. «Какая ты смешная!» Но на Мицу в этот момент нахлынули другие мысли. Страх, что ее лицо в конце концов распухнет так же, как у Таека Кано. Девушка невольно закрыла лицо руками. «Давай ложиться». Для Таэка сердце собеседницы было как на ладони. То, что ощущала эта девочка с косой, в скромной юбке, полностью повторяло ее ощущения. А чувство безнадежности, с которым она добралась сюда два года назад осенним вечером, было, наверное, еще сильнее, чем у Мицу. Расстелив наполовину парализованными руками футон, она вспомнила, что у Мицу нет постельных принадлежностей. Выйдя из комнаты, она отправилась к сестре Ямагата. Через полчаса, положив подушки на одном уровне, но стараясь лечь как можно дальше друг от друга, соседки уже лежали в постелях. Во тьме, из корпуса, стоявшего за деревьями, доносились до них еле слышные стоны. Это мучились тяжело больные. Болезнь неизлечима. И они тоже через пять, через семь лет окажутся в том корпусе и будут вынуждены бороться с жестокой болью. Судьба непременно тебя настигнет. А потом всех ждет маленькое, поросшее мхом кладбище за больницей. «Плачешь?» — спросила Таеко. «Нет». Тяжелее всего не то, что происходит с телом. Я, наконец, поняла это за два года. Тяжелее всего вынести мысль о том, что тебя никто не полюбит. Но Мицу не поняла смысла слов, которые Таека пробормотала словно самой себе. Вцепившись обеими руками в край футона, она оценивала тьму, которая окутала лечебницу. Да. Она впервые поняла, что в темноте тоже есть звуки. Это был не шум деревьев в лесу, стряхивавших капли дождя, и не крик горлицы. Звуки тьмы были почти тишиной, но все-таки отличались от нее. Это было биение загнанных одиночеством людских сердец, которое отчетливо слышалось в такие ночи.